Глава 22. Мэдди. Я справилась. Я постояла за себя. Мученицы Мэдди больше нет. Я выступила против Чейза Блэка. Отказалась от него. порвала отношения с Итаном и даже отправила Кэти сообщения, заверив, что я не против, если она будет встречаться с моим бывшим парнем. И я заняла активную позицию в своей жизни. Так почему же тогда чувствовала что угодно, кроме облегчения? Я всегда думала, что умение постоять за себя окрыляет. превращает во взрослую бабочку с разноцветными крылышками, выпорхнувшую из кокона. На деле же я чувствовала себя отвратительно из-за того, что отказала Чейзу в тот день, когда он спешил в клинику, дабы сделать тест на отцовство. Ощущала себя настолько опустошенной, что, войдя в студию на следующее утро, практически слышала, как гремят мои кости внутри тела. До Нью-Йоркской недели моды оставались считанные недели. Август перетек в сентябрь, и мой эскиз был завершен и утвержден Свеном. Сегодня мы должны были приступить к пошиву платья. Предполагалось, что модель уже направляется в офис. Свен сказал, что принял близко к сердцу наше обсуждение эскиза. И в итоге не только не внес ни единой правки, но и предложил использовать для показа платья обычную девушку. Под обычной он по-прежнему подразумевал 19-летнюю до нелепости красивую модель с идеальной кожей и шелковистыми волосами. Но в отличие от большинства манекенщиц, Она носила шестой размер. Будучи невероятно худой для остального мира, в модельном бизнесе она выходила за рамки стандартов. Все, что мне осталось сделать, это наблюдать за производством платья до конца, этап за этапом. А вот и наша офисная подстилка. Разбирайте билеты, господа. Каждый получит свой сеанс. провозгласила Нина, когда я зашла в студию. Кроме нас никого не было. Все остальные сотрудники «Крокис» любили опаздывать. Вчера Нина достигла небывалого уровня стервы. Такого, который обычно приберегают для корейских школьных драм и дневных мыльных опер. Когда я спустилась вниз, чтобы купить салат, К моим ногам из сумки высыпались презервативы. Она засунула их туда, пока я не видела. «Заткнись, Нина», — устало сказала я, рухнув на свое место и включив ноутбук. Осознав, что я действительно ответила ей, моя коллега повернула голову и скривилась от отвращения. Сегодня она надела черное платье от Стеллы Маккартни в паре с лабутенами. «Так теперь у тебя появился рот? Я имею в виду не только для того, чтобы отсасывать важным шишкам. Удивительно!» «Удивительно? О чем это она?» «В самом деле...» Я закатила глаза... сытая по горло ее грубым поведением. Это клише дрянных девчонок осталось еще в начале двухтысячных. Сейчас 2020 год. Хватит. Перестань стыдить меня за мелкий промах. Это становится слишком утомительным. «Тебе так повезло не иметь никаких принципов». Невозмутимо продолжала Нина. «Держу пари. Я тоже смогла бы достичь твоей должности, если бы позволила нужным людям заполучить частичку моего тела». Я захлопнула ноутбук. «Нина», — предупредила я, наконец-то внимательно взглянув на нее. она запихивала в картонную коробку свои фотографии с бойфрендом-лоббистом. Ее глаза покраснели. Она... О, Боже! Она собирала вещи. «Избавь меня от своей победной речи, ладно? Как тебе прекрасно известно, вчера меня уволили. Свен лично вручил мне уведомление. Сказал что-то о том... Так Чейз Блэк обратил внимание на руководство персонала. Очевидно, он прочитал его вчера целиком, пока ждал в клинике каких-то результатов. Чего именно он не сказал. Надеюсь, это был анализ на хламидиоз. И пусть он окажется положительным. В любом случае, Чейз с великой радостью сообщил Свену, что я явно издеваюсь над тобой. Она фыркнула. Но я знала, что она говорит о тесте на отцовство. «Неважно, мне все равно. Моим первым выбором для стажировки был Прада, вторым — Валентино, а эта компания стояла на пятом месте». Она быстро вытерла слезу, скатившуюся по кончику ее носа. Встав, я направилась к Нине. Она схватила одну из коробок и повернулась ко мне спиной и отдернула ее за рукав. «Посмотри на меня!» — резко сказала я. «Никакого присутствия мученицы Мэдди!» Я злилась и полностью это осознавала. Она опустила взгляд, качая головой. «Нина!» — мой голос стал резче. «Ты действительно издеваешься надо мной!» «Я просто шутила!» — воскликнула она. «Чушь! Почему ты так меня ненавидишь?» Она подняла голову и окинула меня хмурым взглядом. «А почему не должна? Посмотри на себя! У тебя кошмарный вкус в одежде!» Но ты чувствуешь себя так комфортно в собственной шкуре. Ты самый отстойный человек, которого я когда-либо встречала без обид. И все же, наверное, самый любимый сотрудник Свена. Мужчины, подобно Чейзу Блэку, бросаются на тебя, занимаются с тобой сексом в туалете и увольняют ради тебя других людей, для нашего возраста. Ты слишком далеко ушла, а ведь даже не училась в хорошем колледже. Кажется, будто ты так легко управляешь своей жизнью. Не знаю. Для 26-летнего человека это кажется ненормальным. Такое ощущение, что тебе постоянно подворачиваются легкие пути. Тебе не приходило в голову, что моя жизнь не состоит сплошь из единорогов, «Сердечек и выпечки». К моему удивлению, я уже открыто кричала на Нину. «Я крайне не уверена. Ну, почти во всем. Я живу в крошечной квартирке с собакой, на которую у меня аллергия. Моя личная жизнь — сплошная катастрофа. А будучи подростком, я потеряла маму и так и не смогла полностью оправиться от этого». чтобы забраться так высоко. Я практически не вела никакой социальной жизни в течение последних пяти лет и сосредоточилась на работе. Стажировка была роскошью, которую я не могла себе позволить, если не хотела остаться бездомной. Вот почему Свен быстро продвинул меня по службе ценой 50-часовой рабочей недели. Трава! всегда зеленеет через фильтр чужих страниц в социальных сетях. Никто не управляет своей жизнью. Во всяком случае, полностью. Все мы притворяемся, будто знаем, что делаем. А те из нас, кто делает это с улыбкой на лице, просто выглядят так, словно им все нравится. Нина фыркнула. «Ну да, наверное, но Нина...» По отношению ко мне, ты всегда была мелочной, ревнивой, неконтролируемой сукой. И я больше не могу и не позволю никому так со мной обращаться. Хватит. Если честно, ты, вероятно, заслуживаешь увольнения. Тебе пришло в голову набить мою сумку презервативами, черт возьми. Но знаешь что? Я не хочу, чтобы твоя безработица... оказалась на моей совести, поэтому дам тебе один шанс. Я поговорю со Свеном, чтобы он разрешил тебе сохранить должность. Думаю, он прислушается, учитывая, что я тот самый объект издевательств. Но ты должна пообещать мне, что больше никогда не позволишь зеленоглазому монстру завладеть твоим ртом и говорить мне ужасные вещи. Зависть напоминает испускание газов. Она есть в каждом из нас, и она воняет. Поэтому лучше всего сдерживаться или выпускать ее, когда никто не видит и не слышит. Я доступно объяснила. Нина шокированно уставилась на меня, смаргивая слезы. «Нина, ответь мне!» «Да», — прошептала она. все еще завороженное тем, как я все перевернула на сто восемьдесят градусов. — Обещаю, я... мне жаль. — Так и должно быть. — Ты права. Повисла пауза. — Зачем тебе это? Она потерла переносицу, поморщившись. — Ты мне ничем не обязана. Тем не менее, ты все еще добра ко мне, даже когда поносишь дерьмом. «Ох!» – беззаботно вздохнула я. «Я делаю это не ради тебя, а ради себя. Хорошие поступки помогают лучше спать по ночам. Дело не в том, что я не страдаю от тех же симптомов, что и ты. Ревности, душевной боли, неуверенности в себе». В целом это побочные эффекты жизни, но недавно я поняла одну простую истину: знаешь это пространство между реальностью и нашими мечтами. именно в нем и кроется жизнь. В конце концов я не смогла этого сделать. уйти от чейза. не прояснив ситуацию, хотя знала, что мне будет больно вновь видеть его лицо. К тому же необходимо вернуть ему обручальное кольцо стоимостью в триллион долларов. Хуже всего то, что это даже не было осознанным решением. И я не пошла по привычному пути, не позвонила или не написала ему, чтобы назначить время и место. Знаете, как поступил бы любой здравомыслящий человек? А просто отправилась к Чейзу после работы. Я надеялась, ладно, молилась, что у меня будет несколько минут, дабы прийти в себя в его квартире. Перевод «Преодолеть нервный срыв и умыть лицо». Шансы играли в мою пользу. Мне известно расписание Чейза, и оно включало посещение его родителей после работы, чтобы справиться о состоянии отца. Швейцар в его доме, пожилой джентльмен по имени Брюс, знал меня в лицо и проводил внутрь. Думаю, в этом и заключалась положительная сторона того, чтобы быть самым отстойным человеком во Вселенной, как меня окрестила Нина. я не напоминала того, кто мог бы обчистить квартиру миллиардера. последнее время мы с вами редко виделись. Мистер Блэк стал немного грустным с тех пор, как вы перестали приходить. Брюс повел меня к лифту. Я все еще хранила ключ от квартиры Чейза со времен нашей первой попытки. Он так и не попросил его вернуть», а у меня не было настроения выходить с ним на связь. Я толкнула входную дверь, как раз когда на мой телефон пришло сообщение. Свен. Плохие новости. Модель для свадебного платья мечты так и не появилась. Уехала на съемки. Мэтти. Черт, мы можем перенести на другой день? Свен. «У нас нет времени. Следует приступить завтра, если хотим все успеть». «Разве у тебя не шестой размер?» «Мэдди». «Да. А еще я вдвое ниже ее». «Свен». «Пришли мне свои мерки. Я подгоню их соответствующим образом, когда Примадонна наконец-то соизволит приехать к нам на примерку». Я написала свои параметры и нажала кнопку «Отправить». В течение следующего часа я устроила себе экскурсию по квартире Чейза, запоминая каждую деталь, зная, что это мой последний визит. На этот раз по-настоящему. А залей, как я и предполагала, нигде не видно. Ни в спальне, ни в ванной, ни в гостиной. ни на кухне наконец я рухнула на его диван уставилась в потолок и вздохнула не помню точного момента, когда заснула, но открыв глаза и взглянув на телефон увидела что уже почти час ночи а затем услышала как чей свозится с замком и села прямо распутывая волосы прилипшие к засовшей слюне на моих щеках. Я услышала, как его ключи упали на пол, следом раздался стон, а затем женщина, раздраженно пыхтя, подобрала их для него. Женщина. На меня нахлынуло дежавю того дня, когда Чейз вошел в свою квартиру с незнакомкой. Я вскочила на ноги, готовясь к схватке. Не то, чтобы она необходима. Мы больше не вместе. И вообще никогда по-настоящему не встречались. И все же я не могла не думать о нем, как о своем мужчине. «Стой прямо!» — пробормотала женщина. Чейз икнул. Он пьян. Дверь распахнулась. И он ввалился внутрь в наполовину расстегнутой черной рубашке. Его поддерживала стройная женщина, которая вцепилась в его плечо, дабы удержать в вертикальном положении. «Быстро же тебе удалось меня забыть!» — выпалила я, сжимая пальцы в кулак. Каждый мой мускул дрожал от гнева. «Снова!» Он поднял голову одновременно с женщиной. Они оба уставились на меня. Кэти. Это Кэти. Боже, какая же я идиотка. Сейчас самое время положить обручальное кольцо на стол и бежать, будто от этого зависит моя жизнь. Тем не менее, я словно приросла к полу. «Ты здесь», — заметил он, не проявляя никаких эмоций. «Ты пьян!» — парировала я, глядя на Кэтти с извиняющимся, как я надеялась, выражением лица. Она улыбнулась, прислонив Чейза к двери, чтобы подойти и слегка обнять меня. «Привет! Не волнуйся! Между нами нет никакой неловкости. Мой брат почувствовал себя немного хуже после работы, и решил пойти выпить с друзьями. Я заглянула в бар, где они собирались, прежде чем отправиться домой, и застала его в таком виде. Подумала, что ему нужно хорошенько выспаться, прежде чем наступит похмелье. «Здравая мысль», — кивнула я. «Я оставлю вас двоих». Кэти ушла, и остались только мы с Чейзом. Во всяком случае, с очень пьяной его версией. Я пребывала в ярости от того, что Вселенная привела ко мне Блэка в таком состоянии. Он едва был в сознании, когда я так много хотела сказать ему в тот момент, который должен был стать последним в нашей истории. Я сняла кольцо с пальца. Это так странно. На протяжении тех недель, что мы притворялись парочкой, я старалась снимать его на работе, но мне нравилось демонстрировать его практически в любое другое время. Пока я ездила в метро, встречалась с друзьями и гуляла с Дейзи, я видела, как люди рассматривали помолвочное кольцо, пока я держалась за поручень в поезде или ловила такси, или листала страницу на электронной книге в ожидании своего времени у парикмахера. Я видела, как шестеренки в их голове приходили в движение, как придумывались истории для этого впечатляющего кольца. Я любила эту часть больше всего. Догадки. Я поняла, что моя свадебная одержимость связана еще и с моментом знакомства. истории влюбленности. Мне хотелось усадить каждого из прохожих и рассказать им о Чейзе, о том, какой он смешной и великолепный, о том, как сильно он любит свою семью, как искренне заботится о племяннице. «Я решила зайти и вернуть тебе это», сказала я, протягивая ему кольцо. Чейз проигнорировал мой жест, часто моргая, пытаясь сфокусироваться на моем лице. Оставь себе, Чейз, продай его. Подари. Ты его заслужила. Я покачала головой. Мое сердце болезненно сжалось. Это слишком Я все равно не приму его. Пошатываясь, он прошел в гостиную, приземлился на диван и включил телевизор. Канал ESPN — его выбор по умолчанию. «Не могу даже смотреть на него!» Чейз выглядел таким измотанным, и я подумала, что спорить с ним об этом менее благородно, чем оставить кольцо себе. Послушай. Я села рядом с ним, чувствуя, что он уплывает от меня. И мне захотелось бросить ему якорь. Насчет Нины. Я ценю то, что ты пытаешься сделать, правда. Но, пожалуйста, скажи Свену, чтобы он вернул ей работу. Она нуждается в ней, и я не хочу сама обсуждать это с ним. В чем она действительно нуждается? «Так это в уроке хороших манер», — пробормотал Чейз, по-мальчишески хмурясь, глядя на телевизор. «И, возможно, в папочке, которая оплатит все эти ее брендовые шмотки». Я заглянул на ее страницу в социальных сетях. «Это снова порыв мученицы Мэдди?» «Потому что я не потерплю подобного дерьма от твоего имени». Мы достигли взаимопонимания. Я неосознанно надела кольцо обратно на палец, игнорируя заряд тепла, пробежавший в этот момент по коже. «Это сделает тебя счастливой!» Он повернул голову в мою сторону. Уязвимость в его выражении лица почти сломила меня. Я кивнула. «Хорошо». Она может сохранить свое место. Я поговорю со Свеном. Спасибо. Но еще я дам ему дружеский совет сделать тебя ее начальницей. Кажется справедливым, учитывая обстоятельства. Я не стала спорить. «Как твой отец?» – осторожно спросила я. «Невозможно оставить его в таком состоянии, пьяного, измученного и погрязшего в пучине страданий. Чейз пожал плечами. «Верно. Глупый вопрос. Просто хочу, чтобы ты знал. Я буду рядом с тобой и твоей семьей, несмотря ни на что, как друг. Я не хочу быть твоим другом». Чейз выдержал мой взгляд, протрезвев на долю секунды. «Я хочу быть для тебя всем, хотя даже этого недостаточно. Так что спасибо, но нет». «Он пьян!» — кричал мне разум. А сердце рвалось к Чейзу. Пьян в доску, в стельку, напился до беспамятства. Он это не всерьез. Я притянула его в неловкие объятия, целуя в шею, вдыхая аромат чейза, разбавленный алкоголем. «Ты просишь слишком многого». Я грустно улыбнулась, прижавшись губами кожи за его ухом. Я чувствовала его слова внутри своего тела, когда он ответил. Да, намного больше, чем заслуживаю.